Некто тяжеловесный, массивный, в кургузом пиджаке, который был ему маловат, важно прошествовал в угол. За ним поспешала официантка. Должно быть важный гость. Охранник, точная копия хозяина, только помоложе и полегче, пристроился к столику за колонной. Витой шнурок наушника торчал из-за его воротника. Глеб усмехнулся и глотнул из стакана. Виски приятно стёк в горло, и там, где он тёк, становилось тепло и как-то весело. «Мне чаю с мятой», — громко приказал кургузый пиджак официантки, — «и сигару подайте». Вот это отлично. Чаю с мятой и сигару. А попросить, чтобы хьюмидор принесли? Понюхать каждый сорт и выбрать табак по вкусу? Особенный тот, который хочется именно сегодня? А виски? — Да так, чтобы подходил именно к этой сигаре? Официантка побежала к своей конторке, но по дороге забежала ещё к охраннику, за колонну. — Ну, — этот решил Глеб, — сейчас попросит папиросу и ситро, не иначе. Образец понимания и тонкости вкуса. Глеб и сам этой тонкостью никогда не страдал, но шеф заставил научиться. — Раз ты со мной рядом сидишь, будь любезен, правила выучи, — душевно сказал он однажды. У меня проблемы без тебя хватает. Твоё рабоче-крестьянское происхождение — не повод для того, чтобы ты меня ставил в неловкое положение. Александр Петрович Ястребов отличался тем, что говорил не слишком много, особенно с подчиненными, но ну, если уж говорил, то раз и навсегда. Глеб Звоницкий понял это сразу, как только Ястребов взял его на работу. — Научиться? — Пожалуйста, мы можем и научиться. И он научился есть палочками, пить виски, различать молты односолодовые сорта, носить костюмы, выключать в общественных местах звук мобильного. Вилка и нож во время еды не могут быть на скатерти, только на тарелке. А салфетка, в свою очередь, только на коленях. Разговор всегда начинает тот, кто назначил встречу и никогда приглашённый. Очень приятно при знакомстве говорить тот, кто главнее, или старше по возрасту, или женщина, если знакомит с женщиной. Сыр — это десерт, а не закуска. Коньяк — дижестив а не аперитив. После ужина можно, а до ужина — ни в коем случае. Скажите, пожалуйста, из какого терминала улетает самолёт компании Jet Airlines в Тель-Авив? Отлично. А где стойка регистрации бизнес-класса? Если письмо начинается словом «уважаемый», его можно закончить словами «с наилучшими пожеланиями» или искренне ваш, но никогда с уважением». Сам Ястребов учился этому много лет и преуспел. Его начальник службы безопасности выучился за несколько месяцев. «Глебушка», — говорила званицкому жена Ястребова Ирина, «да ты прирождённый царедворец и светский лев, честное слово». Глеб смущался и краснел. Вообще, жена Ястребова его смущала. Развеселившись, Глеб допил виски, закурил и ещё раз оглядел бар. Парочка всё играла, он ломается, она ластится. Иностранцы тянули пиво и громко хохотали. Кургузой отдувался после каждого глотка, со звяканьем возвращал на блюдце чашку ломоносовского фарфора и попыхивал сигарным дымом. Сигару он держал средним и указательным пальцами, как папиросу. Какая-то женщина пристроилась за соседний с Глебом столик и попросила кофе. Лица её Глеб не видел, только сутулую спину и мятый синий воротник, выглядывавший из-под свитера. Завтра с утра он позвонит портовому начальству и поедет объясняться. Партия немецкого оборудования для полиграфического производства прибыла еще два месяца назад, да так и осталась в порту. Какие-то бумаги оказались не в порядке, и когда Ястребов попросил разобраться, выяснилось, что бумаги, как бумаги, те же самые, что были и в прошлом, в позапрошлом году, а не в порядке свежеиспеченный начальник таможенной службы, взявший в свои руки бразды правления как раз два месяца назад. Начальник с бухты-барахты запретил абсолютно всем ввозить абсолютно всё и сделал одно маленькое исключение для тех, кто, собственно, и определил его на столь хлебное, хотя и небезопасное место. Результатом его активности стали переполненные склады и терминалы, срывы всевозможных сроков, инфаркты у тех, кто послабее, и припадки холодного бешенства у тех, кто посильнее. Ястребов был как раз из последних. — Глеб Петрович, — сказал он, вызвав Звоницкого к себе. — Я понимаю, конечно, он новый человек, не разобрался ещё, что к чему. Но у меня производство простаивает, и оборудование не дешёвое. Два миллиона евро за машину. Какие-никакие, но деньги. Глеб согласился, что деньги. Какие-никакие. — Ну и сделай так, чтобы я больше про этот самый порт или причал, что ли, ничего не слышал. — Сделаешь. Глеб пообещал, что сделает. Материалы собирали не слишком долго, дней пять. Глеб, прочитав досье, некоторое время смотрел в окно кабинета, прикидывая, что лучше — пугать или задабривать, и решил, что правильнее пугать. Новый начальник — никто, пустышка. Дурачок на «Мерседесе», и кажется ему, убогому, что он теперь сильный мир из сего. Хочет — выдаст оборудование по 2 млн евро за контейнер, они хочет, найдёт нарушение. Кто же без нарушений возит и не выдаст? Дурашки следует объяснить, что нехорошо так поступать со взрослыми и солидными людьми, играющими по взрослым правилам в солидные игры. Конечно, полиграфкомбинат в Белоярске не самое большое и прибыльное производство Александра Петровича Ястребова, но денежки приносит какие-никакие. И главное, работу людям даёт. И вот эта дурашка должен скумекать, отразить и доложить наверх, что ещё два месяца назад пришли какие-то немецкие ящики для Белоярска, и что с ними делать неясно, выдавать или не выдавать. Хозяева ящиков уж больно переживают. А уж с теми, кому он доложит, Глеб Петрович договорится. Тех пугать бессмысленно, они сами кого хочешь запугают. Но можно попробовать потолковать. Информации много, ходов и связей тоже достаточно. Поиграем. Посмотрим. А может, и играть не придётся? Сойдёмся на том, что произошло недоразумение. Вы нам ничего не должны, и мы на вас не в обиде. Все эти дела следует делать как можно быстрее, ибо в Белоярске уже почти началась зима, а для того, чтобы монтировать оборудование в несколько тонн весом, на комбинате разобрали стену, иначе машины на второй этаж никак не поднять. Метели вот-вот пойдут а несколько цехов стоят без наружной стены, проломы полиэтиленом занавешаны. «Сукин ты сын!» — вдруг подумал Глеб про портового коммерсанта. «Сволочь ты последняя! Наплевать тебе на всё, кроме собственной задницы и Мерседеса. На людей, на разобранные стены, на то, что в цехах у рабочих зуб на зуб не попадает, пар изо рта валит, и никакими обогревателями на таких площадях не спасёшься. «Нет у тебя никакого дела до того, что на этом комбинате несколько тысяч семей кормится, что наладчиков из Германии привезли и уже два месяца в гостинице держат. А бюджет на производстве не резиновый? Где же столько денег взять, чтобы три десятка немцев кормить, поить, содержать? Ты орёл, орлище! После работы в казино поедешь денежки просаживать. И эту маленькую слабость коммерсанта служба безопасности моментально раскопала. А через недельку в Таиланд махнёшь» к тамошним массажисткам-акробаткам, отдыхать от праведных трудов, а всем остальным что делать? Задницу тебе лизать? Умолять, чтобы сжалился, чтобы выдал оборудование? Пожалел? Вот же тебе и денежек за это. Кучечку, пачечку, как скажешь. Не на того напал, решил Глеб Петрович. Конечно, нельзя заранее так настраиваться. Работа есть работа, ничего личного, как говорится. Но раз уж я настроился, мало тебе не покажется. «С хозяевами твоими мы, может, и по-другому договоримся, а тебе, макрохвостому, Таиланда с акробатками ещё долго не видать». Довольный собой и своими чрезвычайно правильными, справедливыми и очень мужскими мыслями, Глеб Петрович лихо расписался в счёте, это называлось «записать на номер», оставил щедрые чаевые и направился в сторону лестницы. Иностранцы разошлись, кургузой, отдуваясь, допивал чай, Люстры были притушены, и официантка, неслышно и проворно убиравшая со стола, улыбнулась ему усталой, но приветливой улыбкой. Глеб браво улыбнулся в ответ, засмотрелся, и тут ему под ноги, из дивана, где сидела та, сутулая в синем воротничке, свалился какой-то портфельчик, шлёпнулся плашмя. Глеб его поднял. «Извините, пожалуйста». Женщина схватила портфель двумя руками, как будто Глеб собирался его отнять. Затолкала за спину и пробормотала, не глядя, ничего. И тут он ее узнал.